— Великолепный удар! — воскликнул Портос. — У меня есть сын, — сказал Атос. — Я хочу жить. «Наконец — Наконец-то! — заметил Д'Артаньян. — Это не я его убил, — сказал про себя Атос. — Это судьба.